Есть еще один важный прием создания храмочных конструкций, куда вот так соблазнительно поместить себя. Он тоже взят из фольклора. И заключается в двуплановости, параллельности действия в одновременном развитии двух неявно соотносящихся сюжетов. В том, как их соотнести, читателю-слушателю представляется полная свобода. Здесь он становится полноправным с автором, вчитывая какие угодно смысла. В фольклоре второй план обычно пейзажный, нейтральный. Ну, например, летят утки, летят утки и два гуся. Ох, кого люблю, кого люблю, не дождусь. Приди, милый, приди, милый, стукни в стену. Ох, а я выйду, а я выйду тебя в стрену. Милый уехал, милый уехал, заворонишь. Ох, теперь его, теперь его не воротишь. Когда милый, когда милый, бросать станешь, Ой, не рассказывай, не рассказывай, что знаешь. Ох, как трудно, ох, как трудно расстаются, о, глазки смотрят, глазки смотрят, слезы льются. Цветет колос, цветет колос, к земле клонит, Ох, по-милому, по-милому, сердце стонет. А вещь любил и пел ее, есть записи. Ирина живописова утверждает, что он впервые услышал ее От будущей жены в сорок шестом году. Ну... Вот летят утки и два гуся. А тем временем мил уехал в Воронеж. Цветет колос, а у покинутой сердце стонет. Утки с гусями тут совершенно ни при чем, равно как и колос, а вот в них вся и прелесть. Я тут страдаю, а жизнь себе идет. Утки летают, злаки колосятся. Равнодушная природа. Нет, нет, в виду имел совсем другое. Два гусят мы с Милым на фоне, враз обмельчавших, как утки, друзей и подруг. Да нет же, это мы такие же бездомные, такие же вечно носимые по свету, как эти самые птички. Вот и Милый уехал в Воронеж. Короче, пространство между двумя планами свободно, заселяй кем хочешь, понимай, как знаешь. У Худжавы много таких вещей, в которых два параллельных сюжета, например, куплет с рефремен, Соотносятся неявно, взаимно не обусловливаются, и каждый выстраивает свою модель внутреннего сюжета, сообразно вкусом и опытом. Возьмем раннюю песню «Часики». Первый вариант датируется девятым годом. «Купил часы на браслетке я. Ты прощай, моя зарплата последняя. Вижу слезы жены. Нету в том моей вины. Это в дверь постучались костяшки войны». А часики тикают, тикают, тикают, тикают ночи и дни. В тихую, тихую, тихую, тихую жизнь мне пророчит они. Вот закончилось, значит, сражение. Вот лежа я в траве без движения, голова моя в огне, и браслетка при мне, а часы как чужие стучат в стране. Все тикают, тикают, тикают, тикают, тикают ночи и дни. И тихую, тихую, тихую, тихую жизнь мне пророчит они. В первом варианте, вообще более слабом, связь между двумя темами, войной и часиками, куплет и рефреном, была очевидней, примиренней и нескучней. Тут разговор не о конях. Там земля на коем не ляг золотые часы на шестнадцати камнях. Стал быть, и вся вещь была о том, как ничтожно становится мирная жизнь, со всеми ее ценностями перед лицом смерти на войне. Пафос довольно монали Весь путь Акуджавы, прикаживающийся банальности и прямолинейности его декларации, прочь от очевидного в сторону размытости неопределенности. Простые и внятные вроде бы вещи помещены в загадочный контекст, ставящий под сомнение их первоначальный смысл. Как связать часики и войну? Да отдал всю зарплату за часы. Жена плакала из-за этого. А тут война пришла, и приходится плакать совершенно другими слезами. Однако в окончательном варианте песни часики вдруг начинают воплощать ценность мирного быта, так и не отмененного до конца. Они продолжают тикать, пророчить тихую жизнь, напоминать о прежних смыслах и привязанностях, становясь символом прошлой и будущей нормальной реальности. Что из того, что их довоенное пророчество не сбылось, что вместо тихой жизни лежу я в траве без движения. Они продолжают настаивать на своем, и война им нипочем, и никакие взрывы и разрывы не остановят их мирного тихого тиканья. войны своя реальность, у часов своя, и ни одна не отменяет другой. Здесь есть и внутренние линии. Стихи Акуджавы с их негромкой размеренностью так и продолжают свое дело на фоне всеобщего медного грохотания, защищая самоценность тихой жизни, и ничего им не делается, чтобы вокруг не происходило. Это не единственная возможная интерпретация. Автор так выстроил текст, что гадать о соотношении двух его планов можно как угодно. Эти два пласта, или, если угодно, Основное действие и фон прослеживаются соку Джавы постоянно. Это любимый его прием, по крайней мере, в ранние годы. Девочка плачет, шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. Так и будет лететь сквозь всю эту песню. Идет обычная наша жизнь, но параллельно ей существует главное, и длиться, и длится и прорваться к ней удается редко. Они так примерно и соотносятся, как куплет и припев. Одним кажется, что подлинный план только первый, событийный, другие прислушиваются к тому, как сквозь сумятицу и полночь и туман прорастает таинственный мотив. А Куджава персонифицировал его в образе веселого барабанщика, шагающего по улицам своим таинственным маршрутом, пока мы спешим по своим делам. И в песне этой с ее мрачноватым, тревожным мотивом, так странно не согласующимся с вполне бодрыми, чуть не пионерскими стихами, слушатель опять-таки вольно услышать грозное предупреждение. Да он, собственно, его и слышал. Вещь выстроена тонко и точно, как шахматный этюд, вся балансирует на грани ведь она с равной легкостью прочитывается, как бодрый гимн боевой романтики, который не слишком заметен в наших буднях, и как испуганное предпреждение о неотвратимой поступе рока. Эй, кто это там идет с барабаном? О чем вообще извещает барабан? О начале наступления, о подъеме, о тревоге — это атрибут не столько пионерский, сколько милитаристский. Это вообще, скажу вам, Страшновато, когда среди мирной реальности незримо рассказывают барабанщики. Призрак бродит по Европе, призрак барабана. И финальное, как мне жаль, что ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан. А Куржава любит слегка изменить рефрен при повторе. Посмотреть на него под измененным углом тоже и в Портленде. Опять-таки может быть интерпретировано полярно. С одной стороны, как жаль, что ты не можешь разделить со мной мою радость при виде барабанщика, напоминающего нам о вечных ценностях, подвиге, порыве и прочем. Но с другой, как жаль, что ты не слышишь грозной поступи судьбы, мрачной барабанной дроби, сопровождающей все наши будничные, суетливые телодвижения, все утренние и вечерние самобманы. Каждый услышит вещь по-своему и выберет произвольную трактовку, Тот же, кто вместит обе, поразится авторскому чутью. Ведь и в самом деле нашу жизнь сопровождают время от времени доносящиеся отзвуки иной реальности, и звучат они то бодро, то грозно, и каждый слышит их по-своему. Несомненно одно, что реальность эта существует и сопровождает нас так же, как музыка вторит стихам, как рефрен выплывает после каждого куплета. Одна из существенных особенностей песенной поэтики худжавы рефрен. Он прибегает к нему значительно чаще коллег. Рефрен — редкостью Галича, чьи песни свободно существуют в качестве стихов, мелодия часто полуслучайна, заимствована, иногда автор переходит к прямой декламации. Немногим чаще он встречается у Высоцкого и Кима, и уж совсем редок буквальный повтор в песнях новелла Матвеевой, где даже припев почти всегда варьируется. А Куджава охотно прибегает к повторам. Даже и в стихах у него сплошь и рядом повторы последней строки в четверостишей. «Друзья мои, себя храня, молитесь за меня, А как бы вспомнил кто обо мне?» В те дни, когда еще в Москве Арбат существовал и так далее. В отличие от большинства поющих поэтов, он не разграничивал песенную поэзию и обычную лирику, и множество стихов положены на музыку другими композиторами профессиональными и самодеятельными. Даже в прозе у него множество рефренных, лейтмотивных фраз и реплик. Вспомним хоть Господь Божий, ты мой» или Некрасовскую цитату «В путешествии дилетантов». Эти сшивающие, пронизывающие текст-повторы сближают Аку Джаву с юной Мориц, с которой его связывали и дружеские отношения. Сама Мориц замечательно определила рефренативность как способ трансфигурацию общих мест. Но дело, конечно, не только в этом. Рефрен — один из древнейших способов организации поэтического текста, восходящих к заклинанию, заговору, шаманству. Рефреном создается внутренний ритм стихотворения, а в случаях у Джавы и неслышный, но властный ритм прозы. Думается, Акуджава прибегал к этим повторам не только для того, чтобы организовать текст музыкально, подчеркнуть его песенность. В конце концов, к его услугам была гитара. Здесь важная особенность его мировоззрения. Не зря Набоков в послесловиях к американским романам подчеркивал, что ему дороже всего подспудное щебетание сквозной темы, то то то там выныриющий литмотив. Придает прозе сходство с жизнью, когда сквозные темы и неслучайные повторы играют ключевую роль. Одно и то же событие повторяется на разных витках спирали, рассматривается под разным углом. В сущности, вся жизнь состоит из набора повторов, поскольку выбор возможных событий, слава богу, не богат. Какого-куджавы уже цитированные песенки моей жизни. Первая война, вторая, третья. Первая любовь, вторая, третья. Одни и те же события, встречи, разлука, измена, удача, отъезд, возвращение повторяются на разных уровнях и в разных аранжировках. Отсюда устойчивость поэтического словаря Куджавы, который в сущности не неизменен на протяжении почти сорока лет его зрелого творчества. Судьба. Фортуна, любовь, разлука, женщина, солдат, огонь, музыка. За волной волна, это значит, минул век, и не забыть о том. Женщина поет, мужчина плачет, чаша перевернута вверх дном. это сквозная картинка в самом деле никуда не девается. За волной волна, образ этого вечного возвращения, или применительно к песне вечного рефрена, В этом смысле песни Куджавы учится учатся не столько у фольклора, сколько у судьбы. Песенка короткая, как жизнь сама, так же как жизнь организована. Тема немногочисленны, повторы символичны. Начинается почти всегда весело, кончается почти всегда грустно. Может быть, вот тогда и возникла впервые скорбная и неостановимая мелодия утрат. Один с другим, одно с другим. Все чаще и быстрее. Эта мелодия сопровождает его в продолжении всей жизни. И нечеткие полутона, заглушаемые дневными событиями, откладываются в памяти, в сердце, в душе, если хотите. Он думал об этом постоянно, ибо мелодия переполняла все его существо, и жизнь из нее оказалась невозможной. Чтобы удостовериться в том, должно было пролететь 59 лет придавленной этой глыбой, я слышу мелодию утрат особенно отчеркивать. Еще торжественнее звучат духовые инструменты, еще отчаяннее барабаны, тарелки, еще пронзительные скрипки и виолы. Голоса моих кровных родичей, умерших и ныне здравствующих, сливаются в самозабвенном гимне. Слов нет. Один сплошной бесконечный выдох. Упраздненный театр.